Глава д в а метательных ножа сорвались с рук д е н и с о в а и застряли в броне на голове у хомяка. В очередной раз эта броня показала себя наилучшим образом. Она появилась в одном г н о в е н и е и резко стала толще, чтобы не позволить причинить вред своему хозяину. Остановитесь! Запоздало выкрикнул я. Это Боря, один из моих компаньонов. Он нам помогает разобраться с червями, а вы в него ножами кидаетесь. Алексей Александрович лишь пожал плечами и в следующий миг ножи исчезли из брони хомяка. Они оказались энергетическим оружием, хотя выглядели как настоящие. Приношу свои извинения, рефлексы старого охотника. Ничего не могу с собой поделать, извинился Денисов, медленно подходя к Боре. Было видно, что его очень заинтересовал хомяк, а вот б о р ю р а н к е р совершенно не интересовал. Недолго думая, он окатил его песком, засыпав едва ли не по пояс. Досталось ни одному Денисову. Боря вспомнил свою основную специализацию и превратился в экскаватор. Буквально за несколько секунд он поднял воздух тонны песка, создал воронку диаметром м е т р о в пять, чтобы показать мне блеск так хорошо известного всем металла. Золото сияло на солнце, ничуть не утратив своего блеска под песком. То, что откопал Боря, больше всего было похоже на вершину пирамиды с алтарем для жертвоприношений. В этот момент бархан сотряс первый удар, заставивший песок начать осыпаться вниз. Песчаная лавина устремилась к подножию бархана, а вместе с ней и мы. Я видел, как оба техушника с легкостью выбрались из песка и, словно ничего не происходило, совершенно спокойно поднялись обратно. Мне же провернуть подобное и не снилось. Оставалось только одно — дождаться, пока окажусь снизу и дать бой уже поджидающим меня там червям. И ждать оставалось совсем недолго. Удары продолжали сотрясать бархан, заставляя все больше песка осыпаться вниз, открывая величественную золотую пирамиду, чьими красотами я буду любоваться только в случае, если останусь жив. Слияние с т и о й никаким образом не повлияло на скорость моего перемещения к п о д н о ж ь ю бархана, но так я точно могу быть уверен, что меня не прикончит за мгновение тот червячок, что сотрясает пирамиду. Сомневаюсь, что он позволит своим более мелким с о р о д и ч а м покуситься на свою добычу. Вот бы он еще сожрал пару десятков конкурентов, это будет настоящий подарок. Но мечтать не вредно. п о д з е м е л ь е не делает никому столь щедрых подарков. Все здесь необходимо зарабатывать потом и кровью. Чувство опасности достигло наивышей с точки, заставив меня напитать доспех духа по максимуму. Уверен, что на столь ярком солнце я выгляжу как дискошар. Осталось только начать крутиться и вообще не отличишь. Тупо никто не сможет победить, ослепнет от моего блеска. Жаль, что черви без глаз. До подножия я доехал очень быстро, и там меня уже поджидала открытая пасть червя, огромного червя. Такая м а х и н а проглотит пятиэтажку и не заметит. Червь заглотил меня вместе с тоннами песка, и понял я это только по начавшемуся исчезать свету, когда зубастая пасть стала закрываться. Не самый плохой расклад. Теперь осталось не попасть к нему в желудок. Желудочный сок этих слепых многоножек способен растворить мифрил. Даже п о д с л и я н и е м я смогу продержаться там от силы несколько секунд. Остается только надеяться, что песок послужит отличным абсорбентом и позволит мне немного побыть в относительной безопасности. А я за это время смогу что-нибудь придумать. Зажег сразу с десяток светляков, чтобы увидеть о т в р а т и т е л ь н о е н у т р о многоножки. Тварь, сожравшая меня, была нереально старой. Даже в прошлой жизни я ни разу не сталкивался со столь огромным червем. Вполне возможно, что это босс данного подземелья, и мне сразу же повезло н а р в а т ь с я на него. Червь резко дернулся, падение прекратилось и меня прибило к чему-то отвратительному, покрытому слизью и отвратительно пахнущему, но я совершенно точно еще не в желудке и это радует. Чекан мгновенно появился в руке и сразу же пошел в дело, вонзившись в податливую плоть червя. Как я уже говорил, изнутри он был совершенно беззащитен. Чекан позволил мне выбраться из песка и подтянуться ближе к плоти червя, а там уже в дело пошли кинжалы, откуда я прилетел, было прекрасно видно, значит, и выбираться нужно тем же путем, по крайней мере, добраться до головы этого монстра, а там уже есть варианты, как поступить дальше. Но я не буду думать, просто прорублю себе дорогу к духовному ядру монстра, а потом и выберусь, конечно, если смогу удержаться. Остановка закончилась и началась нереальная болтанка. Теперь главное удержаться и начать восхождение, так сказать. Еще то удовольствие п о л з т и по с к р и з к о й плоти червя, когда тебя болтает, словно на каруселях. Периодически червь сильно с о т р я з а л с я Скорее всего, он продолжал атаковать пирамиду, надеясь полакомиться и другими столь вкусными людишками. Только хрен ему, а не лакомство. У него и от меня начнется сильнейшее несварение. Это я гарантирую. С т и х у ш н и к а м и точно все было в порядке. Они даже практически перестали тянуть из меня энергию, а вот толстозадая скотина наоборот начал тянуть раз в пять больше. Мне даже пришлось восполнять трату энергии десятком духов. Нет бы помочь мне разобраться с этой проблемой, а он год занимается своими делами. Похоже, что интерес Бори совпал с моей просьбой. Ушлый хомяк привел нас к тому месту, куда сам рвался. Но ничего, скоро я ему всю малину обломаю. Вот только доберусь до башки этого червячка. Осталось еще немного. Наш противник прислал своего разведчика. Радостно произнес беловолосый, наблюдая за тем, как к его жилищу подобралось очень странное существо. Он даже не мог сказать, к какой расе относится это создание. Казалось, что оно способно принимать любой облик. Все зависит только от того, в кусок какого мира он попадет и уже на месте подстраивается под его обитателей. Получает тело идеально подходящее для противодействия местным обитателям. И сейчас было не исключение. Обычный человек лучше всего подходит, чтобы сражаться с джином, а этот кусок мира был домом именно для джинов, а точнее для одного джина, для Беловолосого. Те милые зверушки, что гуляли во дворе, были привезены из другого мира. Просто Беловолосому нравилось заниматься их разведением, да и песок они делали невероятно чистым и невесомым. Наподобное не было способно больше ни одно существо, о которых он знал. А вот о г н е н н о волос само эти зверушки не нравились, поэтому он никогда и не заходил к своему компаньону в гости, предпочитая жить у себя на дне, в буквальном смысле на дне огромного озера. Они всегда носили с собой ключи к своим домам, но попадали в них очень редко. Сейчас, друзья, просто поспорили, к кому первому придет этот интересный игрок, и беловолосый выиграл в этом споре. Сейчас он как раз говорил об этом огненоволосому, собираясь пригласить к себе в гости. Как бы не хотелось ему самому сыграть эту партию, но поступить так с компаньоном он не мог. Слишком долго они уже находятся вместе и прошли через многое. Пусть у джинов не было такого понятия, как семья. Но именно так Беловолосый относился к Огненноволосому, считая его самым близким существом во всей бесконечности миров. А сам игрок находится у тебя или прислал пока одного разведчика? – спросил Огненноволосый, скривившись, словно учитель в очередной раз отчитал его за плохо выполненную работу. И сам он находится у меня, вместе с теми пешками, что пытались нас атаковать. р а с м е я л с я черный, вспоминая, как на них напали два человека. Они считали, что отлично умеют маскироваться и могут застать джинов врасплох. Вот только черный и синий прекрасно знали об их присутствии. В тот момент эти люди уже находились в зоне ответственности компаньонов, а там ничто и никто не может ускользнуть от их взглядов. Они сейчас развлекаются с моими домашними животными. Даже смогли откопать один из резервных дворцов. Спорим, что они смогут понять, как попасть к тебе. Тут же предложил Огненоволосый в надежде отыграться. Но Беловолосый не был настолько глуп. Он прекрасно понимал, что люди смогут догадаться, как попасть непосредственно к нему в жилище. Там не было ничего сложного. Достаточно было воспользоваться массивом перемещения. Даже не нужно будет использовать собственную энергию и знать точные координаты. Все массивы запрограммированы на возвращение к истинному жилищу. Лучше давай поспорим, как быстро наш оппонент сможет попасть ко мне в гости. Сейчас с ним играет Дюри, но я не сомневаюсь, что мой мальчик проиграет. Он привык развлекаться со своими младшими, прекрасно осознавая, насколько они слабее его. А здесь ему попался равный противник, который уже смог нам доказать, что умеет играть и нацелен только на победу. Ему на это потребуется меньше одного дня. Тут же ухватился за возможность отыграться Синий. У тебя все еще осталось для меня гостевое место. Беловолосый расплылся в радостной улыбке. Спустя столько лет синь все же заглянет к нему в гости. Не зря же Беловолосый создавал у себя во дворце все условия для компаньона. Шикарные апартаменты, погруженные в воду, ждали своего гостя. Вместе наблюдать за действиями этого игрока намного веселее. Все же на связь между мирами тратится довольно много энергии. Все уже давно готово и ждет только тебя. Можешь перемещаться прямо сейчас. Как раз я собираюсь подпустить разведчика немного ближе, пригласить его во дворец. Посмотрим, насколько далеко он сможет пробраться. Заодно проверю, как работает новая система безопасности. Уже больше сотни лет все никак не могу это сделать. Уже больше сотни лет мы не можем встретить достойного игрока. Учитель о б м а н ы в а л нас, когда говорил, что после выпуска будет невероятно сложно выиграть даже одну партию. И здесь Сини й был абсолютно прав. Учитель так и говорил, но, видимо, он слишком хорошо обучил их, и на данный момент только этот мир оказывает компаньонам достойное сопротивление. Здесь даже нашелся игрок, который смог попасть на их территорию, чего не было еще ни разу. Если ты готов, то перемещайся. Я отпущу разведчика. Тоже очень интересное создание и сильное. Чтобы удерживать его, мне приходится тратить довольно много энергии. Есть что-то внутри у этого существа, что я не могу понять. Может, ты разберешься с этим лучше? Все же это ты в нашем тандеме, Зубрила. Лицо синего исказилось в злобной гримасе, но обело волосы уже прервал связь. Нравилось ему вот так подшучивать над компаньоном. Это помогало развеяться от скуки. Хоть они сейчас совершенно не скучали, он не смог отказать себе в удовольствии. Да и нужно было п о д г о т а в л и в а т ь Синего к о входу в мировую башню. В отведённом учителем закутке уже практически не осталось энергии, максимум на пару десятков переходов. Об этом тоже ещё предстоит сообщить компаньону. Для него будет сложно выйти в свет и оказаться окружённым другими созданиями безны. д Черв не прекращал долбиться об пирамиду, чем меня уже достал в конец. Я уже начал каждый удар кинжалом подпитывать электрическим разрядом, чтобы ему не повадно было, но ну Черв ь лишь немного содрогался и продолжал долбить. Жаль, что броня слишком крепкая, а то он сам бы себя упокоил, и мне осталось бы только выбраться из пасти мертвого монстра, но нет, приходится п о л о с т и по его нутру, пытаясь удержаться. Благо, что п о д с л и я н и е м и усилением мне давалось это относительно легко. Не было таких моментов, что вот-вот откажут руки ну, или что-нибудь в этом роде. Я карабкался, замирая время от времени, и когда был возле того места, где по моим прикидкам и находится мозг червя, начал прорезать себе дорогу к нему. Все же работа вайма одна из самых грязных в мире, но зато невероятно интересная и познавательная. проводишь много времени на свежем воздухе, знакомишься с новыми видами монстров, ищешь разные сокровища. Еще бы не пытались убить даже в самом слабом подземелье, и можно сказать, что работа мечты. Конечно, если ваша мечта порой ковыряться в п о трохах монстров или, как и я сейчас, барахтаться в их внутренностях. Червь мои поползновения на его самую нужную и самую маленькую часть тела не оставил без внимания, и радео многократно усилилось. Но сейчас мне уже было все равно. Я находился в очень устойчивом положении, закрепленный между с о ч а щ е й с я какой-то дрянью плотью. Просто делаю новый разрез и пропихиваю себя в него, и так раз за разом, постепенно приближаясь к нужному месту. Давление постепенно начинало нарастать, а это значит, что червяк оставил пирамиду в покое и теперь старается спастись бегством. И отчего-то он решил, что чем глубже сможет зарыться в песок, тем будет лучше. А мне же потом отсюда выбираться как-то будет нужно, поэтому необходимо торопиться, пока он не опустился слишком глубоко. Смысла экономить на ножах сейчас уже не было, и я начал накачивать их энергией под завязку. Хватило пяти энергетических выбросов, чтобы оказаться в нужном месте. Потом еще пара ударов чеканом и червь остановился. А мне досталось сразу три черных духовных ядра. Очень странно, никогда раньше не сталкивался с таким явлением. Насколько мне известно, монстры способны вырастить всего одно ядро, а здесь сразу три. Либо этот червяк-переросток был очень особенным. Либо просто это подземелье такое особенное. Я склонялся ко второму варианту. Таких больших песчаных червей и раньше убивали. По крайней мере, мне об этом говорил не один и даже не десяток ваймов. Не могут же они все так преувеличивать. К тому же я и сам сейчас столкнулся с такой громадиной. Так вот, они всегда доставали из подобных червей всего одно ядро. Интересно, а много здесь подобных великанов? Сможем мы хорошо поживиться перед тем, как найдем этих джинов? Кай по-прежнему не отвечал, и это было хреново. Но главное, что он был в безопасности. От него точно не исходило чувство страха или даже тревоги. С Каем буду разбираться позже. Сперва мне необходимо выбраться из этого переростка. А сделать это самостоятельно я точно не смогу. Боря, тащи сюда свою задницу, откапывай меня! Чем быстрее ты это сделаешь, тем раньше позволю вернуться в пирамиду. Последнее условие было решающим. Просто я развоплотил х о м я к а и он явно занимался добычей чего-то невероятно вкусного, если судить по эмоциям, что прилетали от него. Обычно подобное мне достается только от Титы.